глава 47 остановите страсти и для вас остановится мир дни текли в муторном ознобе с галевский просил отвести его к швачкину связаться с адвокатом или хотя бы следователем позвать врачей или любое говорящее лицо все тщетно три раза в день уколы и два раза сортир Он заикнулся о прогулки но охранник отрезал что это невозможно в связи с ремонтом двориков в книгах отказали без объяснений причин он попытался сосредоточиться на воспоминаниях но те были настолько ничтожно одинаковы больше годливо чем порочный что мысли вновь соскальзывали в пустоту замкнутую зеленым бетоном мозговецком вдруг подумал что ад подобен этому месту где сознание покоится в пустоте где ничего не происходит и а ты не можешь ничего сделать и ни на что повлиять. Вот что есть томление духа, вот что страшнее мучений и казней». Мозгаревский достал огрызок карандаша, оставшийся от круга, и нацарапал на стене крестик. Ему вдруг стало немного спокойнее и теплее. Он перекрестился, попытавшись прошептать «Отче наш!» «Раза с четвертого у него получилось». Он испугался забыть молитву и нацарапал ее рядом с крестиком. Владимир с благоговейным восхищением смотрел на свое граффити. Он даже не мог вспомнить, когда еще испытывал похожую гордость за свой труд. Волголевский зашептал молитву, затем еще раз и еще, переходя в полный голос, почти в крик. Пустота отступала, сердце наполнялось живительной радостью. Он рыдал и молился, наблюдая за собой из-под потолка камеры, И это не казалось ему странным. Так прошел час, а может быть и два, пока обессиленный он не свалился на пол. Владимир не очнулся, даже когда распахнулась дверь, и недовольный виск потребовал его на выход. — Куда? — сквозь забытье пролепетал Мозголевский, поднимаясь с пола. — Бог услышал твои молитвы! — заржал усатый выводной. — Главврач вызывает! — Наконец-то! — облегченно вздохнул Мозголевский, стряхивая дрему. Приемная главврача находилась на одном этаже с кабинетом Швачкина. В тесном тамбуре сидела смазливая секретарша с разморенным видом и унитазного цвета зубами. Увидев Мозгалевского, она тут же сняла трубку и доложилась шефу. «Следственно арестованный пусть заходит, а остальные ждут в коридоре», отчеканила секретарша, пропуская Мозгалевского в начальственный кабинет. «Владимир Романович, добрый день». Из глубины огромный пустой зал и поднялся маленький человечек в белом халате проходите пожалуйста присаживайтесь может быть чай кофе или коньячку в виде небольшого исключения а ваш зам утверждал что для нас алкоголь строго под запретом скептически заметил мозгоевский николай николаевич ревностный блюститель правил на правила на то и правило чтобы их иногда нарушать к тому же между нами говоря швачкин алкоголик подшиваем его регулярно не помогает срыв за срывом вот он и боится даже на стакан смотреть злостолюбивая ленивая тварь наш николай николаевич видите насколько я с вами откровенен хозяин кабинета платоядными глазками ощупывал из голлевского можно вопрос владимир хотел протянуть руку психиатру но передумал и присел на ближайший стул конечно любой вам можно все И, честно говоря, мне приятно с вами пообщаться как с человеком неординарным и вполне вменяемым. То ли искренне, то ли с издевкой, — произнес главврач. Какое-то время я находился в одной камере. В палате, мой дорогой, в палате. По-отечески улыбнулся доктор. Пусть будет в палате. В палате с Петром Круком. — О, вам больше не стоит об этом волноваться, — сладкоречиво взвился профессор. — Обещаю, что вы его никогда не увидите. это оплошность персонала который не согласовав со мной поместил вас вместе с человеком представлявшим угрозу для окружающих и для себя хорошо что вовремя спохватились и мы его забрали наоборот я хотел бы просить оставить нас вместе робко возразил мозгалевский хороший интеллигентный человек владимир романович сразу видно что вы очень доверчивы и простите в людях разбираетесь так себе плохой человек предсказуем в расчете и жадности А хороший, следуя сочиненным им самим праведным установкам, меняющимся от заблуждения к заблуждению, таит себе зверя, способного в любой момент перегрызть вам глотку. «Кстати, в аду много хороших людей», — профессор ласково подмигнул Мозгалевскому. «И все-таки я бы очень хотел». «Боюсь, это невозможно». Во время беседы с психологом Круг схватил со стола ножницы и бросился на женщину. Когда она вырвалась и начала кричать, он воткнул себе ножницы в сонную артерию. Смерть наступила мгновенно. Спасти его не удалось. Реактивный психоз. Такое бывает. Если бы приступ случился в камере, вряд ли бы наша встреча состоялась. Владимир Романович, не стоит принимать все близко к сердцу. То, что уже случилось, никто изменить не в силах. А то, что должно случиться, предотвратить невозможно. Зачем же тогда переживать? «И что дальше?» В оцепенении выдавил Мозгалевский. «У вас диссоциативное расстройство личности, что типично для острой шизофрении. Оно может проявляться в силу наследственности, глубокого стресса, вследствие злоупотребления психоактивными веществами или же неконтролируемых опытов с подсознанием. В последнем случае это защитная реакция психики. Расщепляясь на несколько личностей, сознание дробит на части травму, с которой одна личность не смогла бы справиться. Поэтому, как видите, мы объективно предпринимаем все меры, чтобы вы остались у нас, а не закончили свой век среди чудовища Острова Огненной. Честно говоря, мне уже все равно. Равнодушно изрек Мозгалевский. Ваше безразличие к своей судьбе всего лишь результат правильно назначенной терапии. Я бы увеличил дозу препаратов, чтобы вы и дальше оставались совершенно спокойны. Я бы просил вас этого не делать, а разрешить мне пообщаться со священником. Мозголевский смог, наконец, оторвать глаза от сплетенных рук, взглянуть на профессора, пытаясь разобрать его черты. Тот был небольшого росточка, в годах. Дряблая старческая физиономия контрастировала с цепким пронзительным взглядом, источающим неисчерпаемую энергию и юношеский блеск. Седые, коротко стриженные волосы на смуглой, расплывающейся оспенными паутинками кожи добавляли профессору мраморного благородства. Он двигался мягко, почти воздушно, и даже его требовательная речь окутывала собеседника обаянием и властным отцовским беспрекословием. «Священника?» — удивленно переспросил профессор, словно споткнувшись. «Да», — горячо откликнулся Мозгалевский, «я бы хотел исповедаться и причаститься». «Знаете, а ведь это прелюбопытно, прелюбопытнейший, дорогой Владимир Романович». Для нашего заведения подобны пожелания большая редкость. Бог есть раскаяние, а раскаяние — условная оценка содеянного. Наши пациенты не способны оценивать свои действия, иначе они бы гнили в тюрьме, а не давили больничные койки на усиленном пайке. Но вы понимаете, что подобными просьбами губите себя? — Это вы так считаете? — получилось резче, чем хотел сказать Мозгалевский, но поправляться он не захотел. Это мой осознанный выбор. Тогда позвольте полюбопытствовать, в чьих грехах вы собираетесь каяться? Владимира Романовича или Лаврентия Павловича? А может, того и другого?» Мозголевский вздрогнул, а торопело уставился на профессора. «Я вынужден отказать», ровным голосом продолжил профессор. «Ибо твоя вера всего лишь лицемерие и прогрессирующая болезнь. Как ты можешь верить в Бога, совершив перед ним самые великие грехи дорогоой друг верующий не убивают женщин под наркотиками ты возжелал всесилие через деньги и знания вас хотел уподобиться богу ты был непреклонен но абсолютно слаб я узнал тебя хваченный дрожью зашептал мозгоевский я видел тебя во сне в барском Я же говорил что мы обязательно встретимся и змеиная и улыбка замерла на физиономии профессора ты черт я понял я все понял припадки давился смехом из галлешки дьявол дьявол он стал суд на креститься дорогой мой если вы когда-нибудь найдете дьявола значит вы не того искали омерзительно облизнулся профессор изображая высшее удовольствие но что есть черт с точки зрения метафизики всего лишь черта где заканчивается организм и начинается душа бороться с дьяволом бороться с человеческой природой бороться с самим собой ради чего ради какой-то души о которой так много говорят но которую никто не видел я знаю что попытался возразить мозголевский но тут же было дернут теперь ты знаешь все но при этом не в силах ничего понять ибо твоя воля скована страхом смерти Все что ты познал бессмысленно, если ты не убил себе страх, а пока в самом тупом дегенерате больше силы мира чем в тебе будь ты проклят шевелил бескровными губами мозголевский оставьте своей суеверии любезной честно говоря я вправе был рассчитывать на благодарность ехидным смехом затрясся профессор я открыл перед тобой всю глубину истинного знания непостижимую самыми великими умами с начала веков. Я был всегда рядом, и являлся, стоило лишь тебе пожелать. Я мог бы уничтожить тебя в любую минуту, ибо, переступив порог Мавзолея, ты предал себя моей воле, оставив себе страх и отчаяние. И вот когда тебе осталось сделать всего один единственный шаг... — Шаг? Куда? Словно одурманенный мозголевский робко взглянул на профессора. стать рядом со мной обрести власть над миром временем и пространством стереть за каббаляющий разум грань между жизнью и смертью между сном и явью и тогда не будет ничего невозможного не будет мучений не будет материи будет лишь дух сила и свобода и что я должен сделать что мозг галевский вжал голову в плечи пытаясь укрыться от обжигающего взгляда профессора Убить страх, убить заблуждение, убить сомнения, убить себя.